Глава 26. Томми устраивает сад и слышит полезные советы. Томми и коза – черепаший пруд. На следующий день Сигриф, Уильям и Юнона уже работали, каждый исполняя свою задачу. Миссис Сигриф сидела перед палаткой, крошка Альберт ползал около неё, а Каролина пробовала шить. Мастер Томми в это время копал маленькие ямки в почве и клал в каждую из них по камешку. что ты делаешь Томми? спросил его отец. «Играю, я сею семена», ответил Томми, показывая на камешке. «Камни не вырастут, мама», заметила Каролина. «Да, милочка, но семена растений прорастают», ответила ей мать. «Я это знаю», сказал Томми. «Я это понарошку, ведь семян у меня нет». «Но ты сказал, что сеешь семена, а не камни». «Да, но это как будто семена, значит, всё равно!» «Не совсем, Томми», – заметила миссис Сигрев. «Подумай, если бы вчера ты не поел ягод, а только сделал вид, что ешь, было бы лучше, правда?» «Я больше не буду их есть», – ответил Томми. В эту минуту маленький Альберт пополз к козленку, который за последнее время сильно вырос. Схватив братишку, Томми ударил козлёнка по голове. «Не надо, Томми!» – сказала ему мать. «Не то он тебя!» «Мне все равно!» – ответил Томми, держа одной рукой Альберта, а другой продолжая бить козленка Билли. Но Билли это не понравилось. Он наклонил голову, прыгнул и ударил Томми в грудь. Оба, и старший мальчик, и крошка, повалились в траву друг на друга. Альберт закричал, Томми захныкал. Миссис сигрев подбежала к детям и подняла крошку. Немного испуганный мастер Томми схватился за материнское платье, отыскивая защиты и поглядывая через плечо на Билли, который, казалось, собирался возобновить нападение. «Да ведь ты сказал, что тебе всё равно, если он ударит тебя, Томми», – заметила миссис сигрев «И всё равно», – заметил Томми, видевший что козлёнок отходит. «Да, ты храбришься теперь, когда его здесь нет, но стыдно не помнить того, что тебе говорят. Подумай-ка о в Каптоуне». «Я не боюсь льва», – ответил Томми. «Да, потому что здесь его нет, но если бы перед тобой очутился лев, ты заговорил бы иначе». «Я бросал в него камни», – сказал Томми. «Да, без того лев не испугал бы тебя» вилли тоже не вздумал бы на тебя броситься, не бей ты его», – проговорила миссис сигрев «А вот и Риди с мешком на плече», – сказал Томми. «Это хорошо, мне хочется пообедать». Риди скоро подошел к миссис сигрев и положил перед ней мешок. «Я принес вам молодых кокосовых орехов и несколько старых, сняв их с пальм, которые срубил». «О, кокосовые орехи! Мне так хотелось орехов!» Закричал Томми. «Но вам очень жарко, Риди!» Заметила Селина. «Да, миссис сигрев Ответил старик, отирая пот. «Работает жарко, и в лесу совсем нет ветра. Не нужно ли вам доставить что-нибудь с той стороны острова? Я отправлюсь туда тотчас же после обеда». «Зачем?» «За колесами для перевозки строевого леса. Я должен постепенно убирать бревна, пока не сделаю дорожки». «Мастер Уиль отправится со мной!» «И думаю, с удовольствием», – ответила миссис сигрев «Вероятно, он устал перетаскивать тяжелые камни. Не помню, Риди, чтобы мне было особенно нужно что-нибудь», – прибавила она. «Но вон Уиль идет сюда вместе с Юноной, да и мистер сигрев я вижу, положил свой заступ. Итак, Каролиночка, присмотри за Альбертом, а я пойду и подам обед». Риди помог Селине расставить посуду на земле, потому что они ещё не привезли ни стола, ни стульев с прежнего берега. Во время обеда Уильям сказал, что на следующий день они с Юноной окончат черепаший пруд, а мистер Сигриф объявил, что он расчистил достаточное полечко, на котором можно посадить полмешка картофеля. После обеда Риди и Уильям отплыли, а к вечеру вернулись с колёсами и осью, и ещё со многими вещами. Между прочим, они привели на боксире несколько бревен и отделанных досок, остатков брига Великий океан. Они, по словам Риди, были необходимы для домовых дверей.